глава 22 1984 год белов уселся на скрипучее кожаное сиденье в волге и скосил взгляд на водителя тот потянул носом но виду не подал нужно от него избавляться подумал Лопер. только как опытный ГБшник миг почует подвох или попытку обвести его вокруг пальца как успехи спросил водитель кивнув нагоревший свет в окнах первого этажа школы белов пожал плечами Директор, понятное дело, горой за своих учеников и учителей, в том числе трудовика, который куда-то внезапно пропал. Однако выяснилось, что, по крайней мере, один парень из шестого Б-класса не поехал на Зорницу, и причина его неявки весьма странная. Рано утром на домашний телефон Белов вытащил блокнот, хотя помнил фамилию наизусть, Ильи Шкета поступил телефонный звонок. Кто-то предупредил его о возможных проблемах и последствиях в случае, если он все же решит ехать на Зорницу. «Каких проблемах?» «Неизвестный сообщил, что его родители умрут». Водитель застыл на месте. Глаза его округлились. «Даже так?» «Именно. После обеда в квартире школьника в самом деле вспыхнул пожар, и если бы он уехал, скорее всего, родители действительно бы погибли. Они в это время отдыхали в дальней комнате». Комната паренька находилась ближе. Он почувствовал запах дыма и успел поднять их, хотя отец получил ожоги. Ну и новости. Может быть, это банальный школьный конфликт? Кто-то поджег дверь в отместку или... Пожарные исключили эту версию. Наружная сторона двери осталась практически целой. По их мнению, всему виной старая проводка. Но как... Я имею в виду, как звонивший мог об этом знать, только если он не сам организовал поджог. Белов пожал плечами. Перед глазами стояли кадры со стадиона, которые противоречили результату соревнований. Тогда, в Останкино, глядя на запись забега, у него был точно такой же вопрос. Если не поджог, а в профессионализме наших пожарных я не сомневаюсь, значит... Фатальное совпадение. Кто-то неуместно и зло пошутил, похулиганил, но тем самым, получается, спас жизнь целой семье. Интересно было бы с ним познакомиться, задумчиво произнес комитетчик. Белов кивнул. Он чувствовал, что неизвестный звонивший находится совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. И он, Белов, наверняка даже произносил его имя вслух. Опер задумчиво полистал блокнот, перебирая участников странного дела. Но ни один из них не откликался на его зов. Имена молчали, но он чувствовал, что их обладатели смотрят на него из непроницаемой тьмы. Они были здесь и словно чего-то ждали. Завтра будут результаты пожарной экспертизы. Но я бы не надеялся, сказал Белов. Капитан, с которым общалась директриса, был уверен в своих выводах. На территории воинской части нашли место стоянки зарничников Сказал как бы, между прочим, водитель. Обнаружены личные вещи школьников, дневник, а также обувь старшего группы. Шарова? Да, кроссовок Шарова. Белов пристально взглянул на комитетчика. Тот явно что-то не договаривал. А сами ребята, где они? Собаки след не взяли. Воют, скулят, все бесполезно. Ребята останавливались в старом доме на окраине части. Полуразрушенный дом, видимо, остался еще со времен Великой Отечественной. Вещи нашли в подвале, в погребе, то есть. Как могут собаки не взять след, если он свежий? Комитетчик цокнул языком и сжал губы. Дело в том, что след не совсем свежий. Все вещи очень старые. Они будто пролежали там несколько десятков лет, сказал он. Наверняка в погребе сыро и грязно. Или они так извалялись, что выглядят очень старыми. Погода, лес, грязь. Чистеньким оттуда не выйдешь. Из краткого доклада я понял, что вещи не просто отсырели и покрылись грязью. Они истрепались. Стали ветхими, как если бы пролежали много лет. Если у вас есть дача, вспомните, как выглядят штаны, забытые на зиму под открытым небом. Рванье. У Белова не было дачи. Он потряс головой. «Ничего не понимаю. Может быть, это какое-то излучение?» Проверяли. Дом, подвал. Дозиметрический контроль показал, что радиационный фон в пределах нормы. С незначительным превышением. Но это естественно для данной местности. «Тогда в чем же дело?» Белов упор посмотрел на водителя. Тут, не выдержал взгляд, повернул ключ сжигания, и мощный двигатель «Волги» тут же вкрадчиво замурлыкал. «Скоро мы об этом узнаем. Куда направляемся?» Белов никуда не хотел направляться с этим человеком, рядом с которым он чувствовал себя связанным по рукам и ногам. «Попытаться сбежать?» Учитывая важность дела, его тут же объявят в розыск. В этом сомневаться не приходилось. До утра он, может, и пробегает. А что дальше? Неожиданно бежевый радиотелефон, закрепленный между водительским и пассажирскими сиденьями, заверещал противной трелью. Белов вздрогнул, рука автоматически дернулась под куртку, где в кобуре лежал его любимый автоматический пистолет Стечкина, доставшийся от отца. «Черт!» — буркнул он, когда увидел, что комитетчик снял трубку. Водитель выслушал сообщение. Не проронив ни слова, потом кивнул и повесил трубку. «Восстанки на убийство. Убит монтажер, которого вы опрашивали полтора часа назад». Белов похолодел. Не от того, что комитет знал, с кем он разговаривал. От самого факта. Полтора часа назад этот парень был жив. И если бы Белов посоветовал ему идти домой и не отсвечивать... Хотя... вряд ли бы это помогло. Вы как будто задумались. Задумаешься тут. На месте работают наши следователи, но... Может быть, вы что-то вспомните из вашего разговора с ним? Ему угрожали... «Понимаю, что полный отчет вы представите позже, но...» Белов подумал про кассету, которая жгла руки все то время, пока он от нее не освободился, и кивнул. «Думаю, имеет смысл посмотреть кассеты». Водитель вопросительно уставился на него. Я заметил на столе в монтажной несколько видеокассет. «Видимо, наш парень занимался записью иностранных фильмов в серьезных масштабах и кому-то перешел дорогу». По сведениям Мура, это прибыльное дело подмяли под себя жители одной из Кавказских республик. «Хорошая версия», — задумчиво произнес КГБшник. «Наверное, кто-то заметил вас и забил тревогу». «Возможно, его напарник или милиционер на вахте», — Белов вспомнил Озерова и чуть заметно улыбнулся. «Таким образом, с нашим делом это вряд ли связано». — Уверен, что нет, — выдохнул Белов. Потом вдруг вспомнил про свою папку, потянулся к ней и извлек несколько личных дел, которые вытащил из шкафа приемной директора школы. — Кстати, здесь важная оперативная информация, личные дела учеников с фотографиями. Их передала директор школы. — Думаю, нужно как можно быстрее доставить это в штаб, чтобы ваши их узычили. Мужчина мельком глянул на бумаги. «Это действительно может быть важно. Тогда едем в честь?» Его рука потянулась к рукоятке переключения передач. «Я останусь в городе. Нужно навестить родителей этого Червякова с директором школы. Она скоро выйдет и тоже будет присутствовать. Заодно отвлечет их, пока я осмотрюсь. Если он действительно взорвал эту гранату, в его комнате, возможно, могут найтись важные улики». «Резонно, задумчиво произнес шофер». С него и нужно было начинать. А вон и она сама. Действительно, дверь школы отворилась, и оттуда показалась директриса. Женщина закрыла школу и направилась к воротам. — Значит, доставьте бумаги в штаб, а мы к Червякову. Белов сучил водителю папку и резко распахнул дверь, не дав комитетчику опомниться. «Стойте — Стойте! — крикнул догонку шофер. — А как же... — Назад сам доберусь! Белов захнутнул дверцу автомобиля и, чувствуя на спине тяжелый взгляд, поспешил навстречу директору. Только бы он не вылез и не принялся ее спрашивать, куда они направляются. Поравнявшись с женщиной, которая, увидев его, слегка замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась, он негромко произнес. — Если сейчас вас спросят, мы идем к Червякову домой, ясно? — Да, — сказала она сразу же, будто ждала именно этого вопроса. Они поравнялись с Волгой. Темное водительское окошко медленно опустилось. Далеко червяков живет, послышался голос из темного салона. Давайте я вас подвезу. Женщина, услышав вопрос, повернулась к автомобилю. Простите, это мой коллега, быстро произнес Белов, тоже из милиции. А, вы так не пугайте, товарищ, а насчет подвезти. Спасибо, но здесь близко за гастрономом. Дворами нам ближе будет. «Хорошо», — расслабился комитетчик. «Иван Алексеевич, жду информацию как можно быстрее». Договорились. Окно Волги поднялось, и через минуту, эффектно взвизнув с колесами на повороте, она скрылась из виду. Они остались совершенно одни в темном переулке. Над головами шумел ветер. Наполовину голые деревья стряхивали под ноги желтые листья, испещренные темными прожилками». Фонарь над входом в школу принялся вдруг мерцать и искрить. Потом ярко вспыхнул и погас. «Ну вот», — вздохнула директриса, — «снова лампочку менять!» Она помолчала, потом спросила, «Мы на самом деле идем к нему в гости?» «Думаю, уже на самом деле», — жестко сказал Белов. «Или вы до сих пор думаете, что все это шутки?» Женщина покачала головой. «Но я адреса не знаю. Нужно было глянуть в личном деле». «Я уже глянул». — ответил Белов и взял ее под руку. — Идемте. Тут и правда недалеко. Она повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. — Прежде чем мы пойдем туда, скажите честно, Иван Алексеевич, насколько все плохо, я ведь... Он приложил палец к губам, и она смолкла. Глаза ее слегка блестели, то ли от выпитого коньяка, то ли от волнения. — Боюсь, все гораздо хуже, чем мы оба можем себе представить, — сказал он медленно. Уголок ее глаза едва заметно дернулся. «Я так и подумала», — ответила она и зашагала через пустынную дорогу. «Если, как вы сказали, гастроном, то будет быстрее через дворы». Они пошли через темные задворки. Опережая их, летела павшая листва. Листья кружились, смешивались, разлетались и вновь соединялись в каком-то бешеном танце». Белов подумал, что после этого делая, если, конечно, удастся распутать его, он уйдет в отставку. Хватит. Однако многолетняя чутье опера подсказывало, что вряд ли он все будет так просто. «Наина Иосифовна, постарайтесь отвлечь родителей, пока я осмотрю комнату Червякова. Мне нужно это сделать по возможности без свидетелей. Родители могут попытаться что-то утаить». Отвлечь, выгородить, ну, не мне вас учить. Они подошли к старому трехэтажному дому, видимо, еще до военной постройки. Квартира 8 Белов открыл дверь, пропуская женщину вперед. На первом этаже горела тусклая лампочка и пахла кислыми щами. У него тут же свело желудок. «Ну и запахи!» — пробурчала директриса. «По правде говоря, я ни разу тут не была». А надо бы захаживать таким ученикам. Просто потому, что они как бомба замедленного действия. Не знаешь, когда рванет, и прячешь голову в песок в надежде, что пронесет. Доведем как-то до восьмого класса и сплавим в ПТУ. А там пусть уже разбираются. Ну вот, не доглядели. На ее лице отразилось искреннее сожаление. Боюсь, это не ваша вина. Белов остановился на площадке второго этажа и повернулся к ней. — Согласен. Часто мы стараемся не замечать проблемы. Но здесь особый случай, уж поверьте. Он поднял руку и надавил круглую, замызганную, чем-то обожженную кнопку звонка. В тишине раздался высокий резкий звук. Потом они услышали шаги, шаркающие и тяжелые. — Костик, ты? — спросил настороженный голос. — Здравствуйте, это Наина Иосифовна, директор школы, где учится ваш сын. Можно с вами поговорить? Белов заметил, как на мгновение потемнело, и тотчас снова стал прежним дверной зрачок. Едва уловимое движение. «Конечно же, за ними наблюдают». «А с вами это кто?» — спросил голос. «Завучие для подстраховки», — сказал Белов. Голос хмыкнул, щелкнул замок, и дверь открылась. «Подстраховка в наших местах не помешает, это точно», — сказал мужчина из темноты. «Проходите, раз пришли. Небось, Костик что-то натворил?» — Как вы догадались? — строгим голосом спросила Наина Иосифовна, рассматривая темную прихожую. — Ну, он такой. Какой — Какой? Мужчина тем временем просочился между ними и выглянул на лестничную клетку. — Его нет с вами? — задал он странный вопрос. — Нет, конечно, мы поэтому и пришли. — Да, — он махнул рукой. — Нам уже звонили. Предупредили, что, мол, задержится на зорнице. — У вас есть телефон? Мужчина, оказавшийся почти пенсионером, лет шестидесяти невзрачным, но каким-то напуганным, тотчас ответил. «Как только мы взяли Костика, так и провели через неделю. Быстро!» «А где ваша жена?» — спросила директриса. «Люда, на кухне телевизор смотрит. Чай мы пьем. Наслаждаемся тишиной. Мне нужно с вами поговорить об успеваемости и поведении вашего сына». «Конечно!» — мужчина показал рукой в сторону прикрытой двери. «Проходите». — Извините, что не забыв комнату, у нас там уже кровать расстелена. — Ничего, на кухне даже лучше, — сказала Наина Иосифовна. Белов тронул ее за руку. — Да, мой коллега должен осмотреть комнату ребенка, чтобы сделать отчет об условиях. — Конечно, конечно, мужчина засуетился, только, боюсь, не выйдет. — Это почему? — удивился Белов. — Там у него замок. Он запрещает нам входить в его комнату. — Даже так? У директрисы от удивления вылезли глаза на лоб. И тем не менее нам придется... — Иван Алексеевич, как вы считаете, мы имеем право вскрыть замок? — Несомненно, — ответил Белов без раздумий. — Вряд ли ему это понравится, — испуганно сказал мужчина и снова посмотрел в сторону кухни. — Может быть, лучше дождаться? Белов положил рукой ему на плечо. — Вы беспокоитесь, что он обвинит вас, будто вы... — Да, Костя бывает очень импульсивным, и не хотелось бы... — Я открою замок так, что он не заметит. — Можете не беспокоиться, но посмотреть комнату мы обязаны. Иначе придется вызывать милицию, слесаря из Джека! и все это, если вы сможете сделать так, чтобы он не заметил, — почти умоляющий сказал мужчина. — Только не надо никакой милиции, он тогда нас точно в могилу сведет. Белов кивнул. — Обещаю. Мой отец работал на заводе, где делают замки, поэтому я умею с ними обращаться. Бело вытащил из кармана заколку для волос. — Например, с помощью этого. Старик поморщился. — Если можно, я не буду на это смотреть, — сказал он. — Его комната прямо по коридору, там в конце. Окна выходят во двор, но постоянно завешаны. Он даже не дает матери постирать шторы. — Пойдемте на кухню, продолжим нашу беседу. «Пока Иван Алексеевич...» «Да-да», — быстро сказал старик. Наина Иосифовна слегка кивнула Белову, и он кивнул ей в ответ. Когда дверь на кухне закрылась, он шагнул в темный коридор. Замок был обычным, с цилиндровым механизмом. Однако на деле оказался совсем непрост. Прежде чем дверь подалась, пришлось изрядно повозиться. «Зачем школьнику такая скрытность?» Белов прислушался. Из кухни доносился приглушенный звук телевизора, поверх которого раздавался уверенный и спокойный голос Наины Иосифовны. Изредка ее прерывал мужчина. И самое главное, нужно обеспечить условия для того, чтобы воспитание... Белов вошел в комнату и прикрыл дверь. Затем нащупал на стене выключатель. Комната осветилась тусклым желтоватым светом. Он ожидал увидеть беспорядок, кучу плакатов металлических групп, фотографии из западных звезд кино и музыки, но ничего этого не было и в помине. Комната выглядела почти пустой, идеально убранной и какой-то стерильной. Этот диссонанс между тем, что он ожидал и что увидел воочию, поразил Белова. В голове промелькнула мысль, зачем запирать комнату, если она пустая. Плотные темные шторы на окнах спадали до самого пола. Справа стояла кровать. Она была аккуратно, даже слишком аккуратно заправлена. «Почти как в армии», — отметил про себя Белов. «Ни единой стрелочки, вмятинки или бугра». Левее, вплотную примыкая к кровати, стоял простой письменный стол с тремя ящиками. Вся стена напротив кровати была пуста. Зеленые обои с неказистым рисунком подчеркивали спартанскую обстановку. Однако в самом ее центре, на уровне глаз, висел небольшой прямоугольник, похожий на... Он сразу понял, что это за листок. Разыскная ориентировка, только выглядели они в муре совсем иначе. Белов подошел ближе. С листка на него смотрела пара колючих глаз, прищуренных и дерзких. Немало повидал он похожих, только принадлежали они взрослым матерам уголовникам. А этот же пока был обычным московским школьником или не совсем обычным. Портрет был сделан наскоро, черты лица переданы схематически, но Белов не сомневался, что художнику удалось главное — запечатлеть характер разыскиваемого. Подчас это было самым главным, ведь внешность можно успешно изменить, надеть очки, приклеить усы, отрастить бороду, а вот характер спрятать невозможно. Сверху крупными печатными буквами было написано «Внимание, розыск!». Ниже располагался текст. «За совершение тяжких и особо тяжких преступлений и побег из колонии для малолетних преступников разыскивается ГРН. На вид 15-16 лет, но выглядит моложе. Стрижка короткая, ежик. Лицо вытянутое, лошадиное. Особых примет не имеется. При задержании может оказать сопротивление. Хитер». Умен и изворотлив. Притворяется дебильным или Юродевым, Умственно отсталым. Отлично знает психологию и слабые места людей. Способен на особую жестокость и цинизм. Белов покачал головой. Все дела школьников, которые он вытащил из шкафа в школе, пришлось передать водителю «Волге». И он понятия не имел, как выглядят червяков. Зато это могла знать директриса. Пожелтевший листок был пришпилен к обоим иголкой. Белов аккуратно ее вытащил и перечитал. Потом повернул лист обратной стороной. Справа внизу карандашом было написано. 13 фев Демьяненко. 26 фев абакомчик 7 Апр. Азаров. 14 Июля. Яхонтово. 29 Сент. Шаров. 14 Окта. Митрофанова. И здесь Шаров. Судя по списку, это был календарь. Может быть, выступлений, соревнований, может, еще чего-то. Нужно проверять. Он переписал фамилии и даты в блокнот, пожалев, что не взял фотоаппарат. Тогда можно было сфотографировать лист и потом внимательно изучить. Бело вышел из комнаты. У двери кухни он остановился и пару раз легонько стукнул по матовому стеклу. Затем приоткрыл дверь. Наина Иосифовна, можно вас на секундочку... Оба родителя сидели на табуретках и настороженно слушали. В пылу она махнула рукой, но потом увидела Белова. «Извините, я сейчас». Женщина вышла за дверь и вопросительно взглянула на него. «Вы знаете, кто это?» Спросил он. Лист замер перед ее глазами. «Это Червяков Костя». «Господи!» Прошептала она и тут же прикрыла рот ладошкой. «Его разыскивают?» Белов покачал головой. ни слова родителям, ясно?» Директриса кивнула. «Мне нужно еще пять минут. Сможете?» «Да, наверное». Женщина явно растерялась. Видимо, она успела прочитать что-то из текста под фотографией. «Соберитесь. Вы должны выглядеть естественно, как будто ничего не произошло». «Я постараюсь». На ее лице появилась вымоченная улыбка. Он шагнул обратно в коридор. Аккуратно пришпилив розыскную лист на место, тщательно обыскал стол. В двух верхних ящиках ничего интересного не обнаружилось. Тетрадки, ручки, обломанные карандаши, стирка Кохенор. Дефицит, сразу подумал Белов. Несколько импортных жвачек, полпачки сигарет Мальбора и прочая мелочь. Зато, глянув в нижний ящик, он сразу почувствовал, как по спине пробежал холодок. На него смотрела обложка книги криминалистика, учебник для юридических вузов. Под книгой обнаружила жестяная коробочка из-под леденцов, доверху набитая долларами США. Две видеокассеты GVC без наклеек, старинный увесистый кастет и фотография, на которой, несомненно, был запечатлен Витя Крылов в тот момент, когда он спускался с дородной женщиной по ступеням стадиона «Локомотив». Фотография была сделана с небольшого расстояния, Линия горизонта наклонена. «Значит», — решил Белов, фотографировали скрытно, от бедра, прикрывая камеру коробкой или чем-то еще. Скорее всего, эта женщина и есть соседка, о которой говорила Мария, мать Вити. Ее потом ограбили, к тому же. Ниточки сходятся. Он почувствовал азарт и возбуждение. Вот оно, счастье опера, когда крайне сложное темное дело, благодаря упорству и чуточке везения, Начинает постепенно проясняться. «Сейчас бы сюда опергруппу. Наших ребят из экспертизы!» Подумал он и тут же вспомнил, под чьим контролем находится дело. Белов сдвинул фотографию. Под ней была еще одна. «Та самая драка во дворе школы», — сразу понял он. «Двое взрослых парней держат школьника за руки, в то время как третий наносит удары». Снято со стороны калитки, где они недавно парковались. «До места драки метров пятнадцать». Тот, что слева, очень крупный, похожий на борца, держал школьника за волосы. Второй справа наносил жертве удары по лицу, а третий спереди лупил по корпусу. Школьник, довольно крупный паренек, стоял между ними, не сопротивляясь. В кадр попал и четвертый участник драки. Все тот же Витя Крылов. Когда сработал затвор камеры, Витя бросил увесистый портфель, и теперь тот летел точно в голову одного из парней. Ещё секунда ему явно не поздоровится. Вред ли он успеет увернуться?» Белов вспомнил, чем кончилась драка. «Школьника отметили ли будь здоров? Пришлось вызывать скорую и вести парня в реанимацию. Откуда он избежал впоследствии при помощи все того же Виктора?» Он положил фото на место. «Потом снова взял карточку в руки. Долговязый, в которого летел портфель...» Белов присмотрелся. «Жаль, нет лупы!» В комнате было слишком темно, однако даже при таком освещении он увидел на руке татуировку. Это явно был череп, только довольно странный. Сейчас таких наколок никто не делает. Сюда нужно обязательно вернуться, — подумал Белов, с сожалением возвращая фотографию на место. Прямо сейчас он мог на основании найденных улик возбудить уголовное дело, но требовалась санкция штаба. Но почему-то он был уверен, что улики исчезнут, а его отстранят. Поколебавшись, он снова открыл ящик стола, выдал фотографии и сунул их в карман. — Чего тебе терять уже? — едко сказал внутренний голос. — Давай, прячу улики. — Помолчи, — ответил Белов. — Лучше внимательно смотри по сторонам. Нет ли тут еще чего-нибудь, что я не заметил? Небольшой комод с одеждой у стены ничего не принес. Однако Белов опять удивился, насколько аккуратно лежат вещи. Слишком аккуратно. Так же, как заправлена кровать. Как у солдата в казарме, учитывая личность Червякова, в его комнате должен был твориться сущий бедлам. Однако здесь царел. Именно так это можно было назвать. Образцовый порядок. В какой-то момент Белов даже поймал себя на мысли, что комната выглядит нежилой. Не могло так выглядеть помещение, где проживает злостный хулиган. Он ожидал увидеть что угодно, но не стерильную комнату, похожую на камеру или больничную палату. Вот, он теперь понял, какое чувство не покидало его с момента, как он вошел сюда. Запах, едва уловимый, стерильный, отдающий больнице неестественный запах, от которого выворачивает кишки, Уж лучше бы воняло куревым дешевым вином, нестиранными тряпками и носками, даже дихлофосом или клеем-моментом, которые повадились нюхать подростки. Чем угодно, только не этим. Он вдоволь наглотался этого запаха в моргах и кабинетах судмедэкспертов. Белов почувствовал мурашки на спине. Он снова обошел всю комнату, обшарил все углы. Ничего. Приоткрыл занавеску. Подоконник был пуст, кроме одной единственной дохлой мухи, застывшей лапками вверх. — Думай, Белов, думай! — скомандовал он себе и тут же замер, глядя на тусклую желтую лампочку под допотопным абажором из стеклянных подвесок. Они медленно колыхались. Серые тени скользили по тусклым зеленым стенам. Прямо под лампочкой на металлических растяжках покоилась круглая прозрачная колба небольшого размера. Ее можно было принять за продолжение лампочки, и, в общем, так оно и было. Жидкость внутри колбы была наполнена приторным желтоватым светом, а внутри, в зловещей сомноболической невесомости, застыл человеческий глаз. Он смотрел прямо на Белова.